Не перенес, не перенес несчастный отец смерти всех своих детей И пронзил себя мечом амфион А Необа превратилась в камень И подхватил этот камень вихрь И перенес на родину Необы в азиатскую далекую Лидию Где стоит она поныне безмолвной скалой на вершине горы в Сибири и льет холодные слезы. Что же это? Они не знали истории? Учитель! Неужели не было у них учителей? Ведь все это уже бывало. И как с Танталом, и, наверное, как с Необой, и еще вот... Все это уже бывало и будет еще не раз, дорогой Майорфей. А все потому, что чужие ошибки и чужие беды как-то мало нас заботят. Потому-то и повторяют люди все те же ошибки, те же глупости и те же мерзости, что и их предки. И все большему часту людей приходится за все это расплачиваться. Как расплатилось все медное поколение за людоедские гнусности царя Ликолона. Да-да, Ликолона, я вспомнил. Так и внуки Тантала ответили за чужие грехи. Трудно мне судить, насколько это справедливо. Но таков закон, а он беспощаден. Но, но за что детей-то? Как-то, как-то все это неправильно. Неужели и со мной такое может когда-нибудь? Нет, нет, нет, что-то как-то холодно стало. Гром этот. Неужели будет гроза или это Мне страшно, учитель Херон. Мне страшно. Мне страшно. Будет. Будет тебе. Будет. <свят> это всего лишь гром. Значит, <свят> где-то далеко, там, <свят> за пелеоном, идет дождь. А дождь — это благо, ясон. Это значит, будет вода, будет урожай, будет жизнь, ясон. Ну, перестань. Перестань. отброська. Отброська хворосту Орфей, а то и впрямь, ядко. Да, да. Давайте-ка я лучше расскажу вам о твоей кифае. Не хочу, не надо, Акифари Почему почему этот гром? Почему так холодно? Исок, Исок Перестань Все будет хорошо Это только гром, Исок Все, все Все уже прошло Вы хочешь вы не смотрите на меня Я тебе сыграю Сыграй, Арфи, пожалуйста От этого Как так теплее И не так одиноко. Что ты скажешь тоже одиноко? Ведь мы здесь с тобой. Да-да, <смех> <смех> <смех> конечно. <смех> Расскажи, кефари учитель, ты, ты обещал. Вот это вот из черепашьего панциря. Я, я правильно догадался? Это черепаха? А а какая это черепаха? Речная или болотная? Нет, нет, ты скажи. А кольца вот эти, это правда черепаха? Только Ну вот, вот, опять тысяча вопросов. Потерпи, непоседа. Возьми-ка, Лилу, Арфей. Сыграй что-нибудь. Правую руку повыше. Вот так? так. Вот так, так. Понял, понял, ага. Не было когда-то музыки. Люди и боги, когда пела их душа в радость. Или изнывала от тоски и печали. Колотили себя по бедрам Топали ногами Били в бубны Звенели медными побрякушками Не доставлял весь этот грохот Особого удовольствия А что делать? И гремели по миру барабаны Ревели морские раковины Звенели цимбалы Но не пришла пока еще в мир Мелодия Пряталась в непознанных чащах гармония и продолжалась так до тех пор, пока в одиноком гроте на склоне горы Килена в счастливой Аркадии не родился у нимфы Майи, дочери могучего титана Атласа, божественный мальчик. Это был поистине божественный младенец, ибо отцом его был сам Зевс. И большая, настоящая, горячая любовь Зевса к Майе стала причиной его рушкель. Мальчика звали Гермесом, и был он настолько сообразительный и охочен до всевозможных проказ, что в первый же свой день, улучив минутку, когда усталый Майю сморил сон, он выбрался из своей колыбели и отправился в лес. поисках приключений. Вскоре он нашел в лесу черепаху. Кто ты? Такая круглая! Долго играл с ней, но это ему наскучило. И он селся на пенок, весь рот. Где-то поодаль страшно закричала в болоте выпь. Вот это голосок, сказал Гермес, что поможешь. еще! Выпь закричала опять. «А вы, наверное, Довольно знаете голос домой! этой птицы!» Звонки! «Куда там, Былки! быков?» «Хватит! Довольно! Хватит! Довольно! Помолчи!» Закричал и затопал ножками Гермес. «И вообще, что здесь творится в этом лесу? Почему все ревет, стрекочет, скрипит и ни одного нормального звука?» Лезь затих и прислушался к голосу юного Бу. Хоть кто-нибудь может, ну хоть что-нибудь произнести Как-нибудь так, чтобы, ну чтобы это было красиво И за чириками, за ухами на перебой птицы Соревели, за вылезвели, со скрипели деревья Нет, нет, довольно! Гермес даже закрыл ручонками свои маленькие ушки Чтобы не слышать всего этого гвалта И тут взгляд его упал на черепаху, лежащую у него. «Вот черепаха! И то лучше всех вас! И потому что хотя бы молчит!» Крикнул он. И лес обиженно смол. И он пощелкал пальцем по панцирю черепахи. Звук понравился Гермесу. И какое-то время он, выщелкивая по панцирю ритму, насвистывал себе что-то под нос. Как вдруг... вдруг он вскочил и запрыгал по поляне. «Придумал! Нашел! Эврика!» Радостно кричал он. «Пум-прум-прум-пум-пум!» -пум! Пел он, прилаживая к черепашьему панцирю древесные ветки. тра -ля, -ля, -ля, -ля, -ля, -ля, -ля, -ля, -ля, ля Запрыгал он на одной ножке, словно предвкушая будущее удовольствие. На минуту задумался и... Скажу вам честно... Я до сих пор не могу понять, где он раздобыл струны, да еще и золотые. Но это был Гермес. И уже через минуту, высунув от усердия язычок, этот младенец, смешно кряхтя из опя, прилаживал к Лире Или же собственно говоря Собственно говоря, он не сам еще не решил, как назовет свою игрушку. Лир, Лир, Лир, Лир. Промотал он себе под нос, натягивая тонкую первую струнку. «Нет! Кефара! Кефара! Лучше Кефара!» Решал он вдруг, когда детские его пальчики извлекали первый звук из третьей струны. «Или все-таки мира Все никак не мог он выбрать название, когда низко и певуче прогудела свое самая толстая седьмая струна. Больше не было лера, И Гермес лера, решил, лера, что и довольно Пускай лера, будет 7 Хорошее число Мне нравится, сказал он сам себе И провел правой ручкой по струнам И кефара запела Вот так, так, Арфей так, Правильно ну, Но чуть круглей ладонь и помягче вот, вот здесь вот, мизинец вот, мишка, вот, мишка, А как она попала к Аполлону? Вот так, вот так правильно учить?